Кража у друга радовать меня не могла. Пусть даже лечь шла об одном рентгеновском снимке. Не нравилось мне и еще одно. Я промолчал о том, что сделал с Кэнди Брауном. Мог бы сказать, и после истории с Томом Райли Уайрман мне поверил бы. Даже без появившейся у него толики сверхъестественных способностей поверил бы. В этом, собственной и заключалась проблема. Ума у Эрмону хватало. Если мне удалось взмахом кисти отправить Кэнди Брауна в морг округа Сарасота, тогда, возможно, я мог и другое. Помочь одному бывшему адвокату с пулей в голове там, где пасовали врачи. А если не мог? Лучше не будить ложных надежд. По крайней мере, за пределами собственного сердца, где они были на удивление высоки. Когда я добрался до розовой громады, правое бедро выло от боли. Я повесил полупальто в стенной шкаф, принял пару таблеток оксикантина и тут заметил мигающую лампочку на автоответчике. Звонил на Нутси. Он обрадовался моему решению. «Да, действительно, если и остальные мои работы под стать тем, что он уже видел», «Галерея Скотта с радостью проведет мою выставку, будет гордиться такой честью и организует все до Пасхи, когда зимние туристы разъезжаются по домам». Он спрашивал, сможет ли он с одним или двумя компаньонами подъехать и взглянуть на другие законченные работы. Они захватили бы с собой и типовой контракт. Это были хорошие новости, потрясающие новости но по ощущениям все это происходило на другой планете, с другим Эдгаром Фримонтлом. Я сохранил сообщение и начал уже подниматься по лестнице, держа в руке украденный рентгеновский снимок, но остановился. Розовая малышка для моих целей не годилась, потому что не годился Мольберт, не годился и холст с масляными красками, для этого не годились. Хромая, я вернулся в большую гостиную. Там на журнальном столике лежала стопка альбомов и несколько коробок цветных карандашей, но и они не годились. В ампутированной правой руке появился легкий блуждающий зуд, и впервые я подумал, что действительно могу это сделать, если найду соответствующее для этой работы передаточное звено медиума. Я подумал о том, что медиум, еще и человек, канал связи с загробной жизнью, и рассмеялся. Нервно, конечно, что правда, то правда. Поначалу, не понимая, что мне нужно, я прошел в спальню. Потом взглянул на стеной шкаф и понял. Недели раньше я попросил Джека отвезти меня за покупками. Не в торговый центр «Перекресток», а в один из магазинов мужской одежды на Сент-Арман-Церкл. Там я купил полдюжины рубашек из тех, что застегиваются на пуговички снизу доверху. Илзы, когда была маленькой, называла их «взрослые рубашки». Они все еще лежали в целлофановых упаковках. Упаковки я сорвал, булавки вытащил, рубашки грудой покидал в стенной шкаф. Они мне не требовались. Я пришел за картонными вставками, такими ярко-белыми прямоугольниками картона. В карманчике дорожного футляра моего пауэрбука я нашел маркер Шарли. В прошлой жизни я ненавидел эти маркеры, потому что они воняли чернилами и пачкались. В этой полюбил толстые линии, которые они оставляли, линии настаивающие на том, что они реально существуют, даже если все остальное – видимость. Картонки, шарли и рентгеновский снимок мозга у Айрмана я отнес во флоридскую комнату, залитую ярким светом. Зуд в ампутированной руке усилился. Но теперь он меня только радовал. У меня не было экрана с подсветкой, на каких врачи, просматривают рентгеновские снимки и томографические сканы, но стеклянная стена флоридской комнаты прекрасно его заменила. Мне даже не понадобился скотч. Я сумел засунуть край снимка в щель между стеклом и хромированной рамкой и теперь смотрел на объект, по мнению многих, не в природе. Мозг адвоката. Он плавал на фоне залива. Какое-то время я не отрывал от него глаз. Сколько? Не знаю. 2 четыре минуты. Зачарованный видом синей воды сквозь серую сердцевину грецкого ореха, извилины которого превращали эту воду в туман. Пуля выглядела черным обломком, начинающимся разваливаться на части. Чем-то напоминала маленький корабль или весельную лодку, плывущую по морю. Я принялся за работу. Собирался нарисовать только мозг, без пули. Но этим дело не ограничилось. Я продолжил и добавил воду, потому что, вы понимаете, этого требовала картина. Или моя ампутированная рука. А может, я имел в виду одно и то же. Я нарисовал даже не залив, а всего лишь намек на него — Но он зримо присутствовал на картоне, и этого хватило, потому что я был действительно талантливым сукиным сыном. На все ушло 20 минут, а когда я закончил на прямоугольнике картона, человеческий мозг плавал в Мексиканском заливе. И получилось. Чего уж там? Получилось. Круто. И при этом жутко. Я бы обошелся без этого слова, говоря о собственной работе. Но... Деваться некуда. Сняв рентгеновский снимок со стекла и сравнив с моей картиной «Пуля в произведении науки, никакой пули в произведении искусства», я осознал то, что мне, наверное, следовало увидеть гораздо раньше. И уж точно после того, как я начал цикл «Девочка и корабль». Мои работы производили такое впечатление не потому, что воздействовали на нервное окончание, но потому что люди знали, и на каком-то уровне сознания или подсознания они действительно это знали, перед ними нечто такое, что пришло из дальних мест, лежащих за пределами таланта. Все эти созданные на дьюме картины вызывали ощущение ужаса, едва удерживаемого в узде, ужаса, грозящего вырваться из-под контроля, пребывающего под сгнившими парусами. Я опять проголодался, приготовил сандвич и принялся за него, усевшись перед компьютером. Я знакомился с последними успехами «Калибри». Эти птички превратились для меня в навязчивую идею. Когда зазвонил телефон, сняв трубку, я услышал голос Уайрмана. «У меня не болит голова», — сообщил он. «Ты теперь всегда будешь так здороваться?» — спросил я. Или в следующий раз начнешь с «я только что справил большую нужду». Не надо обращать это в шутку. Голова у меня болела с момента, как я очнулся в столовой, после того, как застрелился. Иногда в ней что-то гудело, иногда грохотало, как в аду под Новый год, но она болела всегда. И вот уже полчаса, как боли, нет. Я варил кофе, а она ушла, просто ушла. Я не мог в это поверить. Поначалу подумал, что умер. Ходил на цыпочках, ожидая, что она вернется и врежет по мне серебряным молотком Максвелла, но она не возвращается. Леннон Маккарти ставил я. 1968 год. Песня «Серебряный молоток Максвелла» Maxwell's silver Силверхаммер» выпущена в составе альбома «Эбби Роуд» в сентябре 1969 года. И не говори мне, что я ошибаюсь. Он ничего не сказал, молчал долго, но я слышал его дыхание. Наконец он заговорил. Ты что-то сделал, Эдгар? Скажи Уайрмену, скажи папочке. Я подумал о том, чтобы сказать: "Ни хрена я не делал". Потом прикинул, что он может заглянуть в папку и обнаружить пропажу одного рентгеновского снимка. Кроме того, внимание требовал и сандвич, начатый, но далеко не приконченный. «А как твое зрение?» – спросил я. «Есть перемены?» «Нет. Левая лампа по-прежнему выключена. Если верить Принсайпу, никогда уже не включится. Во всяком случае, в этой жизни». «Черт, но ну разве в глубине души я не знал, что работа не закончена?» Утренняя возня с Шарли и картонкой не шла ни в какое сравнение с полноценным оргазмом прошлой ночи. Навалилась усталость. Сегодня ничего делать не хотелось. Только сидеть и смотреть на залив. Наблюдать, как солнце опускается в кальдо-ларго и не рисовать этот грёбаный закат. Да только оставался Уайерман. уайрман черт его дери! Ты еще на связи, мучачо? Да. Можешь сегодня вызвать Энн мари Уистлер на несколько часов? Зачем? Для чего? Чтобы ты мог мне попозировать. Хочу написать твой портрет. Если твой глаз не видит, полагаю, мне нужен Уэрман собственной персоной. Так ты что-то сделал. Я едва слышал его, так тихо он говорил. Ты меня уже нарисовал. По памяти. Заглянив папку с рентгеновскими снимками, ответил я, приходи к четырем, я хочу немного поспать и принеси что-нибудь поесть. Живопись разжигает мой аппетит. Я хотел уточнить определенный вид живописи, но не стал. Подумал, что и так наговорил достаточно.